Глава 4. Пробуждение. Статус. Просыпаться не хотелось. Мысли текли вяло, а желания что-то делать не было от слова совсем. Но мне пришлось, и вовсе не потому, что я осознал себя думающим, а значит, я вполне себе живой. Мне не впервой просыпаться после смерти. Честное слово, ещё несколько раз и я буду верить в свою неубиваемость. Проблема была более очевидной. Какой-то идиот забыл закрыть шторы, и от этого мне прямо в глаза светило солнце. Как в таких условиях поспеешь нормально? Помучившись некоторое время, я нехотя повернулся в другую сторону. В первые секунды я уж было подумал, что получил желанную мною темноту, но светность к меня снова. Немного приоткрыв глаза, я вскочил. Какого лешего? Прекрасное солнце светило мне в глаза, и невиданная за этим светом фигура была мною уже опоздна. Вытянув руку вперёд, я повернул очень яркий фонарик в другую сторону, и только через ещё несколько секунд начал различать блондинистую шевелюру. К сожалению, мой кулак прошёл мимо его лица, хотя я бил с желанием попасть прямо в его улыбающуюся морду. С добрым утром, Икон. Пора вставать. Как обычно весело произнёс он, включая орудие пыток в своей руке. Как спалось? Ничего не болит. Выспался? Я не ответил. Вернулся на кровать, закрыл лицо одеялом и попытался снова заснуть. Аа, икона, не игнорируй меня. Отстань, я сплю, предпринял я попытку отвязаться от него. "Нет же, я видел, что ты не спишь. Мы даже разговариваем". На этом моменте я сдался. Если он действительно серьёзен, то может так и до вечера не давать мне спать, раздражая меня. Лучше бы ты умер, простонал я, поднимаясь со своей кровати. Сколько я там проспал? Аж 36 часов. Если прибавить эти 30 часов, что я провёл в подземелье, то получается на распродаже я опоздал, вздохнул я. Отстой. Распродажа? не понял блондин. А ты хотел что-то купить? Ага, у меня комп накрылся, хотел новый купить помощнее, пока распродажа была. И что хуже всего, это была ограниченная версия из научного мира, и такие больше не достать. Прикрыл я глаза. Воспоминания о семидесятипроцентной скидке будут мучить меня ещё месяц. План накрылся. Сказал бы мне, я бы купил. Мой скептический взгляд был ему ответом. Не смотри так на меня, я серьёзно. Тебя вообще к электронике подпускать нельзя? Неправда, возразил Гаврил. Напомнить, что стало с моим телефоном, который я в прошлый раз просил тебя купить. Фыркнул я. Так кто всего один раз было? Да, с телефоном один раз согласился я. А до этого был телевизор по скидке, а до него кондиционер. Обвинительно посмотрел я на него. Ты когда, кстати, деньги мне за всё это вернёшь? Глядишь, и смогу себе комп нормальный купить. И это то, о чём мы говорим, когда я чудом избежал смерти. Удивительно, да? Для нас с ним это нормально. Мы 18 лет знакомства, в ходе которых мы и врагами, и друзьями, и спасителями друг к другу успели побывать. Оставляют свой отпечаток. А я должен? удивился блондин. Я же покупал, что ты просил, и деньги платил. А то, что по дороге всё ломалось, ну так не нужно было просить, неудачник. Пойди и сдохни где-нибудь в канаве, трап долбаный, поставил я привычную точку в нашем разговоре. Да не трап я, просто красивый. А ты завидуешь, вот и обзываешься, показал он мне язык. Ну, давай ты лучше расскажешь, что произошло. Теперь стал чуть серьёзным, выходя из своего образа беззаботного принца. С чего это? приподнял я бровь. Я ведь стабильно возвращаюсь из лабиринта в таком состоянии. Ничего нового, вздохнул я. Мне интересно, уже без кривляний отвесил он. А ты сам разве не знаешь? Вдруг вспомнил я, что нам должны были прислать подкрепление. Для этого я собственную жизнью и рисковал, выгораживая остальных. Он удивлённо моргнул пару раз, после чего пожал плечами. Не, знаю, что и все. Вы отправились в подземелья Деранга с весьма сильной группой. Через 6 часов подземелье было закрыто, и ещё через сутки врата исчезли. Тебя с ещё одной девушкой Бэранга выкинуло из лабиринта. Никто больше не выжил, а Дивурка находится в коме. Мозгломы не смогли выведить из её головы хоть что-то ценное, потому ждут, пока не проснётся. А к тебе я никого такого не подпустил. "Ясно", задумался я. Похоже, группу, что спаслась от паука, настигла другая напасть. Единственная, кто спаслась полумёртвая девушка, что тогда уже была овощем без воли в глазах. Возможно, они наткнулись на ту самую гориллу. Других вариантов мне в голову не приходит. Остальные монстры там были слишком слабы, чтобы быть разумными. Осчедить её станет только тот, кто не видит смысла в убийстве. Ну так что там было? Не унимался этот приставала. Да ничего особенного, вздохнул я. Всё, как и всегда, по крайней мере, для меня. В начале всё было неплохо, вплоть до босса, никаких проблем. Когда шли против босса, командир группы совершил ошибку. За что лишился жизни. Запаниковавшая Бэранк побежала спасать остальных. Правда, тогда мы не знали, что боссов на этаже было два, а не один. Короче, всё так завертелось, что в ходе боя под конец битвы остался яда один полумёртвый босс, и я того добил. Вот и вся история. Почему я не сказал всего? Дело не в том, что я не доверяю Гаврилу, но причина молчать у меня есть. Его поведение в последние годы, или, если точнее, то, что он сколько бы я не спрашивал, не рассказывает ничего о том, чем сейчас занимается. Мы с ним даже разок серьёзно поссорились из-за этого, чуть ли не до полного разрыва дружеских отношений дошли, но на следующий день я попал в эсранговое эпидемилия, и он, наплевав на все запреты, приказы и риски, в одиночку пошёл меня спасти. Этим поступком он доказал, что несмотря на секреты, он всё ещё считает меня другом. Так что я смирился и больше о делах у него не спрашиваю. Короче говоря, моё молчание это месть. А ещё мне нужно кое с чем разобраться. Не зачем зря его тревожить. Ух, как скучно, вздохнул парень, возвращая своё несерьёзное поведение. Быть может, мы продолжали бы вести разговоры о всяком разном, но вскоре ему позвонила его секретарь, и он был вынужден уйти. Чем он занимается? Ну, помимо очевидных зачисток высокоранговых подземелий, без понятия. Есть куча способов и возможностей реализовать себя будущим авантюристом, и чем выше ранг, тем больше путей открыто. Но сейчас мои мысли были заняты не Гаврилом. Получена ежедневная цепочка квестов. При взойти великого. Описание: необходимо выполнить следующие физические упражнения. Отжимания 0 из 100. Приседания 0 из 100. Пресс 0 из 100. Бег 0 из 10000 1 Съесть банан 0 из 2 Награда Плюс +100 свободных очков на каждый 30-й день Штраф отсутствует И что это значит? Что ты такое? Задал я вопросы в никуда. Если это не сработает, я буду чувствовать себя идиотом, вздохнул я. Статус Имя: Винсент Гремми. Уровень 5. 0,0%. Титулы: Пассивный безумец, Чудотворец, Бессмертный, Неудачник, Видавший многое, Менталист, Одиночка. Характеристики: Сила 10, Прочность 10, Скорость 10, Выносливость 10, Контроль 20, Интеллект 30, Мудрость 40, Удача -1000 из 5000, Харизма 20, Красноречие 35. свободные очки 0. Навыки активные отсутствуют. Пассивные. Тело игрока вариативные, отсутствуют. Заблокированные разум игрока. Очки навыков 0. Как неудивительно сработало? Ух ты ж ёлки-иголки на ежа наехали. Какого хрена? заорал я. В своё оправдание я скажу, что за этот выкрик мне не действительно стыдно. Но в такие моменты нормальной реакции у меня с 15 лет не могло быть.